Глава двадцать пятая Я потянула кисть на себя, думая, что если так пойдет дальше, придется дать ему пощечину. Но не тут-то было. Бывший начальник вцепился в мою ладонь, решительно закатал рукав моего пиджака и раздраженно уставился на руку чуть выше запястья. Снова нагнулся и на глазах у удивленной публики, то есть у меня, принялся покрывать ее поцелуями. «Да что ты делаешь?» — закричала я. «Отпусти!» Грегори поднял голову и, так и не отпуская меня, уставился в глаза. «Видит бог, я пытался, Тина!» Чуть отстранился и повторил в сторону, словно разговаривал с кем-то невидимым мне. «Видит бог, я пытался!» Это была честная попытка. Наконец отпустил мою руку с явной неохотой и неожиданно расхохотался запрокинув голову. Одновременно метнулся к двери и встал, прислонившись к ней спиной. «Видимо, чтобы загородить мне проход». «С ума он сошел, что ли?» Подумала я. «А с психами лучше по-хорошему. Психов нельзя злить, нельзя лезть на рожон, хоть и очень хочется. Драться с ними тоже нельзя, если ты не обученный спецназовец». Грегори стоял у двери, и еще несколько секунд смеялся, потом резко успокоился и впился в меня горящим взглядом. Мне почудилось, что в нем пляшут настоящие всполохи пламени. Я даже поежилась. Заперта на последнем этаже здания компании с ее обезумевшим главой. Впрочем, сейчас Грегори стал похож уже не на безумца, а на ошарашенного, но чем-то довольного человека. «Может быть, объяснишь, что происходит?» — осторожно спросила я. «И ты не мог бы не перекрывать проход. Пока ты похож на разъярённого дракона, я никуда не побегу, не бойся. Это слишком опасно». «Разумно», — усмехнулся Грегори, прожигая меня взглядом. «Ты, как всегда, очень разумна, Тина. Разъярённого дракона и верно не стоит дёргать за хвост. Объясню. Ты ведь знаешь про мою несанкционированную печать». «Значит, твой милый малыш-оборотень ее увидел. Я действительно хотел отпустить тебя и снять печать, но она не снимается. Я сам не понимаю, почему». Он улыбнулся. «Так не должно быть. Но так или иначе, теперь любой, кто обладает внутренним видением, заметит, что я оставил на тебе печать своего естества. Что ты моя. А сейчас это опасно, так что теперь у нас только один выход». «Тот, второй. С этого момента ты останешься со мной неотлучно. И на работе, и дома». Он махнул рукой, со стола поднялась бумажка, приказ о моем увольнении, вспыхнула под взглядом Грегори, сгорела за пару мгновений и осыпалась на пол, едва заметные горсткой пепла. «А меня ты спросил?» — начала я и тут же поняла, что есть проблема еще серьезнее. «Знаешь, кроме тебя я нужна ещё кое-кому. Я не могу быть при тебе неотлучно потому что Ник, ну, оборотень, должен быть со мной, иначе он...» «Да, что иначе с ним будет?» С интересом спросил Грегори. «Неважно. Это не моя тайна и не моя гордость. Я не расскажу тебе, раз ты о столь многом умалчиваешь. Но если он не будет видеть меня, то... рехнётся». «Всего-то» как-то криво улыбнулся Грегори. «Повезло, парню». «Повезло?» — возмутилась я. «А что может быть хуже?» «Ну, например, если кто-то умрет без тебя». Спокойно, но с той же кривой улыбкой ответил Грегори. «Уж не о себе ли он говорит?» — пронеслось у меня в голове. Наконец он отошел от двери, но поводил перед ней рукой, словно провел черту. «Для тебя она больше не откроется, пока ты не осознаешь, что лучше быть живой со мной, чем мёртвой без меня», — сказал Грегори серьёзно. «Сядь, ради бога. Успокойся. У меня нет цели держать тебя в заложниках». «И ты права. Нам пора поговорить начистоту. Просто мы сделаем это вечером. Сейчас есть другие задачи». «Да и я сам пока не осознал до конца произошедшее». «Тина?» Я действительно опустилась на стул, как он и просил, и опять заплакала. Как-то эта закрытая дверь меня добила. И обещание, наконец, рассказать правду тоже. Ну сколько можно? Сколько можно терпеть такие качели? То он увольняет меня, то требует, чтобы я осталась... Ах да, не требует. Просто сжигает приказ об увольнении и блокирует выход своим крепким телом то скрывает все, то готов поговорить, тогда, когда я сама уже собралась уйти навсегда. Не могу я больше. Еще с полминуты я пыталась не разреветься в голос, пыталась злиться на Грегори, а заодно на ситуацию и даже на Ника, чтобы гнев пересилил растерянность, усталость и боль. Но ничего не вышло. Я уткнулась лицом в ладони и зарыдала, машинально повесив сумочку на спинку стула. А спустя еще мгновение ощутила, как сильные горячие руки поднимают меня за подмышки на ноги, как Грегори прижимает мою голову к своей груди, гладит по волосам. «Тина, не плачь, моя хорошая, девочка моя. Все теперь наладится, я позабочусь. Просто доверься мне». А ведь довериться хотелось. Хотелось перестать рыпаться и отдаться в его руки. «Может, пора так и сделать?» Я невольно расслабилась в его объятиях и, естественно, зарыдала еще громче и сильнее, как это бывает, когда внутри все напряглось и разом разжалось, когда ты больше уже не можешь. «Хотя давай, поплачь еще». В голосе Грегори появились знакомые подначивающие нотки, но рука на моих волосах оставалась очень нежной и заботливой. «Говорят, людям это помогает» возможно так твоя депрессия и выйдет из тебя у меня нет депрессии хрипло возмутилась я а слезы начали высыхать я еще пару раз всхлипнула замерла наконец полностью осознавая что я только что плакала на взрыт на груди у этого странного типа стало одновременно стыдно и необычно приятно если он искренен со мной то так приятно я еще никогда не рыдала я попробовала отстраниться упершись в его грудь руками. Но в то же мгновение его ладонь скользнула мне на затылок, мягко запрокинула голову, и я встретилась взглядом с его фиолетовыми горячими омутами. «Да, фиолетовый тоже может быть горячим, если это Грегори Дарт». Большой палец Грегори нежно коснулся щеки, и легкая сладкая волна пробежала вниз по телу. Я растерялась. Мне было слишком необычно и хорошо. Не так дико и необузданно, как в руках Ника, по-другому. Я словно вернулась домой, в свой дом, в котором никогда не была. И о существовании которого даже ничего не знала. Из таких мест не уходят. В них остаются, потому что именно здесь ты и должен быть. «Сложно поверить, что все это по-настоящему, да?» Тихо спросил Грегори я невольно кивнула. Действительно сложно. Почти невозможно. А еще спустя миг он начал меня целовать. И я растворилась в этом невероятном, незнакомом, чужом и родном одновременно существе. Ник. В сущности, я был даже доволен. Тина явно собирается еще потрепать нервы себе и мне, но в итоге она привыкнет. К тому, что я у нее дома, что мы вместе что-то готовим на кухне, что мне никогда не сложно сварить ей кофе, что на меня можно положиться, и что спать в обнимку с теплым мохнатым зверем очень даже приятно. Во вторую ночь она не особо и сопротивлялась. Лишь вздохнула, когда я обернулся и встал передними лапами на край постели. А потом мохнатого зверя сменит человек, и мы будем вместе по-настоящему. Мечтательно подумала я. Набрасываться на нее, как тогда, конечно, не стоило, но и в этом были свои плюсы. Один раз, испытав такую страсть, моя хозяюшка будет стремиться к ней снова. К тому же я знал, как оборотни действуют на женщин. Сам много раз этим пользовался. Мы нравимся им, будем в них первобытные инстинкты. Женщина интуитивно ощущает, что в оборотне живет настоящий мужик, даже если понятия не имеет, кто он. В общем, в свою фирму я приехал довольный. Вот так, утро за утром, вечер за вечером, я приручу одну упрямую девушку. А еще после времени, проведенного с Тиной, я чувствовал себя лучше, чем все последние годы. Пес во мне удовлетворял свою потребность в обожаемой хозяйке и не мешал жить, радовался, как счастливое животное, которое сытно кормят и вовремя выводят на прогулку, не забывая почесать за ухом. А мой волк, хоть и раздражался от восторженных эмоций собачьей составляющей, все же предвкушал, как получит давно вожделенную самочку. Получит ведь? Обязательно. Если надо, мы умеем сидеть в засаде и ждать. Главное, чтобы за день, который она проведет с этим паршивым олигархом, ничего не изменилось. При мысли о поганом Дарте я скрипел зубами. Невольно сжимал кулаки и с трудом заставлял себя вспомнить, что сам разрешил Тине вести эту опасную разведдеятельность. Хотелось сорваться, приехать к зданию самолетостроительной компании, ворваться, убедиться, что чернявый гад не разложил на столе мою девочку. Такие порывы необходимости их сдерживать порой сильно отравляли мою радость. Я принимал отчет Арсена, когда вдруг позвонил Крафт и сообщил, что сегодня он идет на встречу с Дартом. Тот сам ее назначил, желает сообщить нечто важное. И я могу пойти с Альфой, если обещаю хорошо себя вести. Я понимал, что имеет в виду папочка Крафт под «хорошо себя вести». Этого я обещать не мог, на самом-то деле. Но, конечно, пообещал. Увидеть мерзавца, посмотреть ему в глаза, оценить противника. Еще полчаса назад я об этом даже не мечтал. Прямо подарок судьбы. А еще там, в здании компании... Будет Тина. Отлично. Тина. Где-то глубоко внутри меня еще проскальзывали мысли, что я совершаю страшнейшую в жизни ошибку, целуясь с Грегори Дартом. Но как я могла не совершить ее? Подобно нико Грегори не спросил разрешения. А упираться руками ему в грудь, извиваться и отстранять голову я бы не смогла. Да и не хотела. Это было невозможно. Все сомнения растаяли под его сильными, жадными, но нежными губами, под обволакивающим, взаимопроникновением, под руками, так страстно, но бережно обнимавшими меня, закопавшимися пальцами в волосы, скользящими по спине ласкающим движением. Грегори и правда словно обволакивал меня собой. Но я не теряла себя в этом. Я сплеталась с ним словно мы оба превратились в сияющие разноцветные нити. И эти нити плетут новый, не существовавший прежде узор. И ни одна из ниточек не важнее и не главнее другой. Я хотела остаться в этом ощущении, не могла противиться ему. Хотела ли я продолжение? Да, хотела. Мои душа и тело хотели, чтобы не говорил разум, тающий и отходящий в сторону смываемые прикосновениями, как что-то ненужное. С Ником я хотела отдаться бешеной первобытной страсти. С Грегори же хотела отдаться Грегори. Этому противоречивому опасному существу, чьи касания были роднее касаний любого человека в мире. Это длилось почти что вечность, но все же закончилось. «Наверное, пойди, Грегори, дальше», и я бы сама не заметила, как стала бы принадлежать ему. Но неожиданно обволакивающий медленный вихрь пошел на спад. Ласково, еще играя с нами. А потом я обнаружила себя висящей в объятиях Грегори с запрокинутой головой под его горячим ласковым взглядом, с его большим пальцем, нежно бродящим по моей щеке. «Жаль, сейчас нет времени продолжить», — хрипло прошептал он а тело его было очень напряженным. Мне подумалось, что если я не отстранюсь сейчас, то ему может стать все равно, что сейчас нет времени. «О чем ты? Ты запер меня. Ты решаешь за меня. Я так не могу», прошептала я за шкирку, вытаскивая себя из невероятной близости с ним. Воцарившуюся между нами в поцелуе гармонию не хотелось ломать. Но я уже проснулась. И в реальности все было куда не так радужно, как в поцелуе, подобном невероятному сну. Он ведь действительно запер меня. Занимался всяческим самоуправством почище Почти заключил у башни, как дракон из сказки принцессу. Медленно, чтобы не заставить хищника рефлекторно схватить меня обратно, я начала выбираться из его объятий. Понимала, что если буду всерьез рыпаться возмущаться и тому подобное, то, скорее всего, лишь вызову у него улыбку. А рот мне он заткнет новым поцелуем. «Хорошо, я открою дверь», – неожиданно спокойно ответил Грегори и неохотно ослабил хватку, дав мне возможность отойти. Я сделала пару шагов и оперлась на стул, выравнивая еще не полностью успокоившееся дыхание. Он провел рукой в воздухе, и я услышала, как что-то в области двери – щелкнула. «Дверь открыта для тебя?» — улыбнулся Грегори. «Но я не рекомендую уходить, потому что тогда мне придется пойти с тобой. В конечном итоге я подумал, что если ты не желаешь работать моей помощницей, то я сам могу побыть твоим охранником, чтобы обеспечить твою безопасность. Можем даже заключить договор. Зарплату себе буду платить сам, не беспокойся. о боже Пронеслось у меня в голове. Это когда он успел придумать, пока я рыдала или пока он целовал меня. «И жить тогда буду тоже с тобой». Рот Грегори пополз в направлении кривой лукавой улыбки. «Раз ты не хочешь переезжать ко мне. Ты ведь пустила к себе своего друга-волка? Тина, представь, как славно мы будем жить втроем». Он явно уже откровенно развлекался. Мне самой невольно тоже стало смешно. И смешно, и так остренько страшно. Представилась, как мы делим мою однокомнатную квартирку на троих, как спорим, кто первый пойдет в душ. Картина того, как уже Грегори в одних трусах жарит яичницу на кухне, была совсем нестерпимо прекрасной. Лучше не думать о таком. Слишком сладко-соблазнительный образ. Интересно. «А Грегори умеет готовить?» Закралась еще одна непрошенная мысль. «А потом...» «Эти двое, разумеется, лезут в драку. Летят перья и клочки шерсти. Пахнет паленым. И я ничего не могу сделать, когда двое мужчин разносят друг друга, мою квартиру, а может и весь многоэтажный дом». «Но это же ерунда, ты сам понимаешь?» ответила я с улыбкой. Уверенно, мистер Дарт пошутил. «Тогда, может, все же договоримся по-другому?» Хитро улыбнулся Грегори. «Теперь ты готов договариваться? Только что ты запер меня тут. Утверждал, что я останусь возле тебя, невзирая на мое собственное мнение. Что изменилось?» «Ну...» Протянул Грегори, кося на меня горячим и несколько озорным фиолетовым глазом. Впрочем, я видела, что глубоко внутри он остаётся совершенно серьёзным. Я подумал, что это я хочу быть с тобой. А ты мне и правда ничего не обещала, кроме исполнения обязанностей по договору. А во-вторых, пожалуй, стоит поменять методы. Методы со мной? ехидно переспросила я. Ну да. Драконовские меры с тобой не работают. А обеспечить твою безопасность я должен, хочешь ты того или нет. Придется найти какой-то компромисс. Охранником я еще никогда не был. Кто знает, вдруг в этом мое истинное призвание, и я просто теряю время, играя в самолютики. Я рассмеялась. Нет, Грегори, хватит. Если уж ты готов договориться, то давай так. Я не настолько глупа, чтобы не понимать. Опасность для меня может быть совершенно настоящей. И я ценю твое желание защитить меня. Я пока останусь твоей помощницей по договору, а вечером ты, как обещал, мне всё расскажешь. И тогда я смогу принять какое-то решение. Знаешь, мне хватило одного похищения. Я в состоянии отнестись к этому серьёзно. Хоть меня бесит то, что ты не можешь, или говоришь что не можешь, снять свою печать. Хорошо? Хорошо, — ответил Грегори, и вдруг словно отрешился от меня и нашего разговора задумчиво посмотрел вниз через стеклянную стену. «Очень хорошо, что мы договорились. А сейчас я должен буду отлучиться. В пределах этого здания. а тебе позаботиться, Эрми. Встреча на высшем уровне, можно сказать». Он продолжил с усмешкой разглядывать то, что творилось внизу. «Что за встреча?» Неприятный холодок почему-то пробежал по спине. Я подошла к Грегори и тоже поглядела вниз. К зданию подъехала красивая белая машина, казавшаяся отсюда игрушечной. От нее к двери шли трое. «Ник, я сама не поняла, как узнала сверху своего оборотня. По силуэту, наверное. По очень светлым, пышным волосам». «Да, альфа-оборотней. Видишь того мужчину, что идет первым?» Пояснил Грегори. «И Бету с собой прихватил». «Нам с ними есть о чём поговорить». «Грегори, хочу попросить». «Да, Тина». «Я иду с тобой. Уверена, что я одна из тем, которые вы будете обсуждать. И уверена, мне лучше держать руку на пульсе». «Хм». Грегори пристально поглядел на меня. «Ты удивишься, но я не против. Просто подумай. Ты придёшь навстречу вместе с тем...» «Кого твой Бета наверняка считает главным исчадием мирового зла?» «И его острый нюх ощутит нотки твоего...» «Хм...» «Влечения, пережитого недавно. Не боишься, что будет сложно?» «Я уже ничего не боюсь», — вздохнула я. «Вы с Бетой хорошо для этого постарались. К тому же уверена, вам может понадобиться посредник. А я знаю обе стороны». Жаль, только одна из этих сторон так и не сообщила мне, кем является на самом деле. Так что, увы, оказать посреднические услуги, если что, я смогу не в полном объёме. Я наигранно вздохнула. «Ах да», — невинно пожал плечами Грэдери. «Об этом и правда может зайти речь. Просто чтобы ты не удивлялась, я дракон.